Глава 10. Каспар пошел пешком. Тротуаров в деревне не было, потому что не было ни машин, ни велосипедов, ни тракторов. Через два дома в саду тоже работала женщина и, подняв голову, посмотрела на прохожего. Каспар поздоровался. Она не ответила. Усадьбы пока не попадались. Каспар видел только дома для маятников, деревенских жителей, работавших в городе, и пенсионеров. На одном он заметил вывеску у страховой компании. Дом, к которому его направили, тоже мог бы стоять где-нибудь на городской окраине. Каспар постучал и прислушался. Ни шагов на лестнице, ни шороха гравия на дорожке. Он обернулся, обвел рассеянным взглядом унылую панораму. Улица, соседние дома, церковь без колокольни, какое-то здание на ней, не то сарай, не то склад... Водонапорная башня, сады и луга, две пасущиеся лошади, людей не было. Он не слышал ни детских голосов, ни собачьего лая, ни щебета птиц, ни шума мотора. Вокруг было тихо и пусто. Когда он уже собрался вернуться к машине, дверь открылась. «Слушаю вас». Пышная женщина в длинном голубом платье, с короткими рукавами, красивая Матрона. Неужели это та самая свинья с автобусной остановки во Франкфурте-на-Одере? Выражение превосходства и безразличия к происходящему, которое отметила в ее взгляде Бергет, Каспар не увидел, как не заметила неприступного, вызывающего манящего выражения, запечатленного на фото Рауля Буха. Зато ему бросилась в глаза усталость. Не та, что бывает после двух-трех бессонных ночей, а другая. Казалось, этой женщине любое движение, сама жизнь уже давно стоит немалых усилий. В то же время в ее облике многое очень напоминало Бергит. Рот, темные глаза, темные волосы и даже голос показался ему знакомым. «Фрау Свеня Вайзе. На пороге появилась долговязая рыжеволосая девочка лет пятнадцати в пестрой юбке и пестрой блузке. Прислонившись к дверному косяку, она внимательно посмотрела на Каспора. Потом вышел коротко стриженный мужчина в белой футболке, с татуировками на руках, на полголовы выше женщины. «Ренгер, а вы кто?» — ответил он за нее. «Каспар Ветнер». «Фрау Ренгер, вы не уделите мне несколько минут? Я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз. То, что я должен сказать вам, касается только вас. Что касается, а что не касается моей жены, решаю я. Свеня, идите с Зигрун в кухню, я послушаю, что он скажет». Каспар растерянно покачал головой. «Я хотел бы поговорить с вами, фрау Ренгер. А что вы сочтете нужным рассказать вашему мужу, это дело ваше». «Так не пойдет», — решительно и громко заявил мужчина. Она коснулась его руки и мягко произнесла. «Говорите, у меня нет секретов от мужа. Зигарун, а ты, пожалуйста, подожди на кухне, хорошо?» Девочка ушла, Мужчина хотел что-то возразить или возмутиться, но свинья обняла его за плечи и посмотрела на него снизу вверх. «Мы, как ты говоришь, послушаем вместе». Каспару все это не нравилось. Он стоял на две ступеньки ниже. Над ним грозно возвышался возмущенный Ренгер. Рядом с ним стояла его усталая жена. Он чувствовал себя назойливым просителем, которого вот-вот прогонят прочь но другой возможности поговорить с ней у него не будет. Вы выросли как дочь супругов Вайза. На самом деле вы дочь Бергит Хаген и Лео Вайза. Бергит отдала вас сразу после родов. Потом мы с ней поженились. После объединения она принялась вас разыскивать, но недавно умерла. Поэтому ее поиски продолжил я. И, как видите, мне повезло». «Я долго ничего не знал о вашем существовании и узнал о нем только после смерти жены. Я прочел ее записки. Она писала о вас. С причитается какое-то наследство?» «Подожди, бьорн Давайте все-таки сядем и выпьем кофе. Проходите». Она кивнула каспору и усталым жестом пригласила его в дом. Теперь на лице у нее все же появилось выражение превосходства и безразличия к происходящему, словно она хотела защититься от всего неприятного, что, возможно, еще принесет неожиданный визит незнакомца. каспер прошел за ней в кухню и остановился сбоку от двери. Свеня занялась кофе, Зигрун сидела за столом и читала. Бьерн тоже сел за стол. Никто не произносил ни слова, Каспар осмотрелся в кухне, Слева шкаф и буфет, старые, украшенные резьбой, справа холодильник, полка, плита и раковина, посередине длинный деревянный стол с шестью стульями. Двустворчатая дверь напротив вела в огород с цветами, кустами и грядками. Кухня была светлой и уютной. На стене над буфетом Каспар не сразу заметил фотографию Рудольфа Гесса, а рядом с ней текст «Высшее благо человека есть его народ», Высшее благо народа есть его право. Душа народа в его языке. Мы были и будем верны своему народу, его праву и языку. Примечание Рудольф Гесс, 1894-1987. Немецкий государственный и политический деятель, заместитель Гитлера в НСДАПа и рейхсминистр 1933-1941 годы, «Нацистский преступник, один из главных обвиняемых на Нюрнбергском процессе». Конец примечания. Бьерн сидел на месте главы семейства на стуле с резными подлокотниками и спинкой и наблюдал за Каспаром. Зигрун тоже подняла голову. Внимательно посмотрела на гостя, потом на отца, с явным интересом ожидая дальнейшего развития событий. «Ты знаешь, кто это?» «Этот герой, принявший...» «Мученичество за Германию и за мир?» Рудольф Гесс родился в 1894 году в Александрии. «Умер в 1987 году в Берлине», — ответил каспер в надежде, что его знания о Гесса избавят его от просветительской лекции. Но его расчет не оправдался. «Умер? Это, по-твоему, называется умер, когда человека убивают?» «Насколько мне известно, он...» «Ну, конечно!» «Девяносто трехлетний старик, который уже еле передвигал ноги и не мог поднять руки, взял и повесился. Ты думаешь, англичане во время вскрытия случайно по ошибке вырезали ему половину органов? Ты думаешь, если это написано в учебниках по истории, значит, это правда?» Бьерн говорил язвительным тоном в расчете на ответ, изобличающий легковерие Каспора или ослепленность пропагандой. «Он уже не мог даже завязать шнурки ботинок», — вставила Зигрун с гордой уверенностью и посмотрела сначала на каспара потом на отца. «Правильно, Зигрун, он уже не мог даже завязать шнурки ботинок», — осторожно, — подумал Каспар. «Сейчас никак нельзя допустить ошибку. Если я хочу сохранить контакт со свиней, я ни в коем случае не должен испортить отношения с ее мужем». Но если я стану ему подпевать, рано или поздно он все равно поймет, что его водят за нос. Тема смерти Гесса как-то прошла мимо меня. А чем ты занимаешься? Я книготорговец. Про Гесса было написано немало книг, они тоже прошли мимо тебя. Я не могу запомнить все книги, прошедшие через мои руки. Большинство книг, которые мне попадались на глаза, я не читал. Ни один книготорговец не может прочитать все, что продается в его магазине». «У вас везде стелажи с книгами?» — с любопытством поинтересовалась Зигрун. «Да, у нас везде стелажи и полки с книгами, вдоль стены, между стен. Но есть магазины и посолиднее нашего, в которых еще больше книг. А что ты читаешь?» «Садись», — предложил бьорн и Каспар сел напротив него. «Юнга великого Корфюрста». Зигерун показала ему потрепанную книгу, на обложке которой был изображен мальчишка с топором в руке под бранденбургским знаменем, прыгающий с палубы одного корабля на борт другого. «Голландцы, эти толстосумы, не хотели, чтобы у нас были колонии. Они нас предали и продали. Все были против нас, а негры были за нас».